Глава 72. Удар ниже пояса. К тому времени, как мы подъезжаем к Адаре, или к Вегавилю, как я уже привыкла его называть, мы все чувствуем себя измотанными. Гвардейцы королевы теней останавливают свою колымагу перед городскими воротами и выпускают нас из неё, после чего направляют её на юг по каменистой дороге. К счастью, в сторожевой башне есть караульные — И, выслушав их приветствие, полное самого искреннего облегчения, мы всего через двадцать минут после высадки из фургона оказываемся в гостинице. Это был чертовски трудный день, и я не могу вздохнуть свободно до того самого момента, пока мы с Хадсоном не желаем остальным спокойной ночи, и он не закрывает за нами дверь нашего номера. Однако я уверена, что всё равно буду спать в глаза. Пусть мы и заключили с королевой теней сделку, это вовсе не значит, что я ей доверяю. Особенно теперь, когда мы находимся в самом начале пути, и нам столько остаётся сделать. «В теневой крепости ты была на высоте», — говорит Хадсон, обняв меня и оторвав мои ноги от пола. «Мы были на высоте», — поправляю его я. «Поверить не могу, что мы убедили её помочь Микаю». «Её убедили не мы, а ты». Поправляет меня он и, по-прежнему прижимая меня к себе, опускает, пока мои ступни снова не касаются пола. От его прикосновения внутри меня снова зарождается знакомый жар, но я не следую ему, как сделала бы обычно. Я потная, грязная, я устала так, как уже давно не уставала, и мне хочется только принять душ и лечь в постель. Завтра утром я, возможно, позволю себе всё, но сейчас я довольствуюсь долгим поцелуем, от которого наши сердца начинают биться быстрее. Я отстраняюсь первой и улыбаюсь ему, когда он протестующе мычит. «Куда ты?» — спрашивает он, когда я начинаю рыться в своём рюкзаке. «Я хочу принять душ, а затем проспать так долго, как это только возможно, при условии, что мне не будут сниться кошмары о том, как эта женщина отравляет меня» или обо всём том, что может пойти не так между этой минутой и тем моментом, когда мы закончим эту чёртову сделку. Как только я упоминаю её, тату на моём запястье начинает гореть, как будто мне нужны какие-то напоминания о моём безумном, но таком необходимом поступке. «Она не отравит тебя», — успокаивает меня он, — «и ничто не пойдёт не так». Я прерываю поиски пижамы и зубной щётки, чтобы скептически посмотреть на него. «Ты говоришь об этом чересчур уверенно, чтобы тебе можно было поверить». Он пожимает плечами. «Позволь, я выражу свою мысль иначе. Ничто из этого не произойдёт этой ночью». «И опять же, ты не можешь этого знать». «Да нет же, могу. Королеве теней придётся выполнить свою часть сделки, то есть дождаться финала и посмотреть, провалимся ли мы прежде, чем она попытается нас убить». «Мы не провалимся», — парирую я. «Я тоже так думаю». Он улыбается. «А если мы не провалимся, то тебе не придётся беспокоиться о том, что она попытается кого-то из нас отравить. Она будет так счастлива, что обе её дочери при ней, и что они целые и невредимы, что у неё не будет времени на то, чтобы кого-то травить». Секунду я смотрю на него. «Что ж, пожалуй, я тебе поверю». Это потому что ты знаешь, что я прав. Это потому что я грязная и измотанная, и сейчас мне по-настоящему нужны только души кровать. Так что пусть завтрашний день заботится о себе сам. Хадсон дарит мне невеселую улыбку. Приятно знать, что ты доверяешь мне. Тебе то я доверяю, отвечаю я ему, идя в ванную. А вот ей нисколько. 30 минут спустя. Я сижу на кровати, доедая одну из захваченных в дорогу пачек поп-тартс, пока Хадсон заканчивает принимать душ. Жуя, я думаю обо всём, что только что произошло между нами и Королевой Теней. Да, знаю, я сказала Хадсону, что боюсь, как бы Королева Теней не отравила нас. Но, если честно, я осознаю, что он прав. Она настроена скептически по отношению к нашей сделке и к тому, что мы можем сделать. Но вместе с тем... Ей очень хочется верить, что нам всё-таки удастся совершить то, что обещали. А значит, она не станет вредить нам, если у нас всё получится. Я не могу в это поверить, но думаю, у нас есть неплохой шанс спасти Микая выполнить свою часть сделки и остаться в живых. Будет ли это легко? Нет. Но считаю ли я, что это невозможно? Вовсе нет. А сейчас только это и имеет значение. Чему ты улыбаешься? Спрашивает меня Хадсон, выходя из ванной. Его бедра обернуты полотенцем, еще одно полотенце накинуто на плечи. Когда я заходила в ванную, ты боялась быть убитой во сне. А сейчас, похоже, готова сразиться со всем миром. Это все великая сила поптарц, отвечаю я, положив в рот последний кусок печенья. «Значит, это они подарили тебе сверхсилу и сверхспособности?» Он поднимает бровь. поп тарц! «Сверхсилу и сверхспособности мне даришь ты. А они просто очень-очень вкусные». Хадсон замирает, перестав вытирать свои мокрые волосы, и когда он смотрит на меня, я вижу, что беспечная веселость ушла из его глаз. Вместо неё в них видно его сердце. И это самая прекрасная вещь, которую я когда-либо видела. Такая прекрасная, что это заставляет меня забыть об опасениях по поводу двора вампиров и обо всём остальном, о чём он мне не рассказывает. «Эй!» — говорю я, встав с кровати и подойдя к нему. «Как ты?» «Очень хорошо», — отвечает он, притянув меня к себе и прижавшись лбом к моему лбу всё образуется. Я не знаю, о чём он говорит. О нашей экспедиции или о чём-то большем, что имеет отношение к нам двоим и к тому, чего требуют от нас наши дворы. И в конце концов я решаю, что он ведёт речь и о том, и о другом. Да, всё образуется. Повторяю я с улыбкой. Мы найдём древо горечи и сладости и решим все проблемы. Вот и всё. Вот именно. Он улыбается. «В конце концов, что тут трудного? Это всего лишь какое-то дерево». «Боже!» — восклицаю я, когда его слова доходят до меня. «Хадсон, ты только что сглазил нас!» У него делается оскорблённый вид. «Ничего подобного». «Ты сглазил нас!» — повторяю я. «Тебе надо это исправить!» «Что мне надо исправить?» На его лице отражается недоумение — «Я же вообще ничего не сделал!» «Ты спросил, что тут может быть трудного?» «Это всё равно, что попросить Вселенную сделать всё возможное для того, чтобы всё пошло наперекосяк!» Он пренебрежительно хмыкает. «Что за чушь?» «Ничего это не чушь!» Я высокомерно фыркаю, совсем как это делает он сам. «Ты искушаешь судьбу!» «Это смешно, Грейс!» Его британский акцент делается всё более ощутимым, а это верный признак того, что он нервничает. «Ничего это не смешно, ты должен вернуть всё назад». Судя по выражению его лица, ему хочется возразить, но когда я всем своим видом даю понять, что говорю серьёзно, он просто всплескивает руками. «Ладно, что именно мне надо сделать, чтобы вернуть всё назад? Сказать, что нам будет очень-очень трудно? Ты что, шутишь?» Ты правда думаешь, что этого достаточно, чтобы уладить дела со Вселенной? Он смотрит на меня с тем же выражением, что и я на него, с выражением, говорящим «Ты это серьёзно?» Но когда я не сдаю назад, он просто вздыхает. «Ну хорошо, ладно. Что именно мне нужно сделать, чтобы уложить тебя?» «Ты должен ублажить не меня, а Вселенную, Хадсон!» Он закатывает глаза. «А, ну да». «И что же я должен сделать, чтобы ублажить Вселенную?» «Ну, ты можешь начать с того, чтобы пять раз повернуться на месте вокруг своей оси и бросить через левое плечо щепотку соли. Это исправит дело не полностью, но это хоть что-то». «Я не могу этого сделать, Грейс. У меня нет соли». За несколько минут он уже дважды назвал меня по имени, а это верный признак того, что я его достала. «Но я не унимаюсь». «Что ж, тогда ты должен раздобыть её, потому что это нельзя сделать без соли». Он насмешливо вскидывает бровь. «Как научно это звучит. Ну и где я, по-твоему, могу раздобыть соль? Здесь же не кухня?» «Хм, не знаю. Я изображаю задумчивость и делаю свои предложения ещё абсурднее. А у нас есть соль для ванны?» «Соль для ванны?» повторяет он, раздражаясь всё больше. «Ты это серьёзно, Грейс? Ты что, пудришь мне мозги? Вот именно? Ты хочешь, чтобы я пять раз повернулся и кинул через плечо щепотку соли для ванны? Я вампир, а не какой-то грёбаный ведьмак. Что это, по-твоему, может...» Он вдруг застывает и щурит глаза. «Что ты сейчас сказала?» «Ты спросил, не пудрю ли я тебе мозги?» отвечаю я, напустив на себя строгий вид и я сказала, что именно этим я и занята. «Ты серьёзно?» Он в шоке, чего я, в общем-то, и добивалась. «Девушке нельзя давать своему парню расслабляться. Она должна держать его в тонусе. Разве не так?» «К тому же, когда я прикалываюсь над ним, это помогает мне держать под контролем собственную тревогу». «Да, серьёзно. Я киваю». Он качает головой начинает отворачиваться, а затем одним прыжком преодолевает расстояние между нами и валит меня на кровать. Я смеюсь и пытаюсь сбросить его, когда он забирается на меня. Но я так хочу, что не могу отбиваться всерьёз, и в конце концов он сдаётся и скатывается с меня сам. «Когда-нибудь ты за это заплатишь», — говорит он, задумчиво глядя в потолок. «В самом деле?» «Я ложусь на него». «В самом деле?» «Ты сказала мне пять раз повернуться вокруг собственной оси и кинуть щепотку соли через левое плечо». Он фыркает, что возбуждает меня. «Лучше уж это, чем предлагать тебе пробежаться по Вега-Вилю голым». Я замолкаю, представляя, как бы это выглядело. Хотя теперь мне кажется, что это был просчёт с моей стороны. «Ах, вот как!» Он запускает руку мне в волосы. «Определённо», — отвечаю я и принимаюсь целовать его, пока досадливая ухмылка не сходит с его лица, и он не начинает отвечать на мои поцелуи. В конце концов он отстраняется и спрашивает. «Значит, тебя всё устраивает? И ты чувствуешь себя хорошо?» «Просто отлично», — я улыбаюсь. Затем не без иронии добавляю. В конце концов, это же просто какое-то там дерево. Что тут может быть трудного? Хадсон досадливо вздыхает, затем снова целует меня в губы. И здесь и сейчас, в этой комнате, в это время, этого более чем достаточно.